сказав, что пришли не для того, чтобы отправить вас в благословенный котел. Ваш возраст, более древний, чем возраст любого работника-муравейника, искусственные средства, используемые нами для поддержания в вас горения жизни и прочие аргументы, используемые вашей мудростью, с целью доказать целесообразность отправки вас в котел, все это трудно отрицать. Мы с уважением просим вас прекратить спор и вспомнить великую потребность муравейника в вашей мудрости. Мы вновь пришли просить совета в том, как муравейнику следует использовать результаты, полученные по проекту 40. Мы предвидим ваш первый вопрос и отвечаем, что проект 40 пока не завершен. Специалисты, осуществляющие проект, Убеждены, однако в его конечном успехе, они говорят, что его завершение лишь вопрос времени. Слова специалиста философа Харла: Оладание абсолютным оружием, абсолютной угрозой всему живому, разделяющему эту планету, не гарантирует абсолютной власти. Самый акт Угрозой использовать такое оружие при определенных условиях передает управление этим оружием в руки тех, кто управляет условиями. Вы сталкиваетесь с проблемой, что делать, когда они говорят вам: исспользуйте оружие. В этом смысле оружием владеют многие. более того, Каждый, способный угрожать обладателю такого оружия, сам обладает им. Таким образом, абсолютное оружие бесполезно, если те, кто контролирует его, не могут дозировать его применение. Оружие должно иметь степени применения меньше абсолютного уровня. Возьмите пример с оборонительных механизмов насекомых. Дающих нам образец выживания. шипы и иглы, жало и колючки, брейдинговые химикалии и отравленные усики. Урожающие выставленные в воздух все они в первую очередь приспособления для защиты. Они говорят: не угрожай мне. Тимена постепенно осознала, что ее руки связаны за спиной, а сама она надежно привязана к чему-то, похожему на стул. Поверхность стула была жесткой, и она чувствовала руками холод гладкой поверхности спинки. Мозг Тимены сфокусировался на лодыжке, где в поврежденном месте пульсировала боль. Преодолевая структуру, Собственное нежелание, она открыла глаза, но не увидела ничего, кроме непроницаемой темноты, густой и зловещей. На секунду Тимена испугалась, не ослепла ли она. Но тут глаза ее различили слабый свет где-то впереди, прямо перед ней, и он двигался. — А-а-а, я вижу, проснулась. Глуокий мужской голос, произнесши эти слова, исходил откуда-то поверх перемещающегося света. Слабое Эхо, скорее даже намек на Эхо, сказала ей, что она находится в комнате и довольно большой. С трудом ей удалось подавить ужас и сказать сложной беззаботностью. Как вы узнали, здесь же абсолютно темно, хелстрому сидящему в углу лаборатории откуда он хорошо видел светящиеся приборы сообщающие ему данные о состоянии женщины оставалось только восхититься ее мужеством они часто были такими смелыми эти дикие люди я могу видеть сказал он моя лодыжка ужасно болит пожаловалась тима я вам сочувствую мы скоро дадим вам какое нибудь лекарство потерпите пока